Дисциплина вторая. Создание убедительной системы показателей деятельности. Система показателей деятельности позволяет максимально использовать один из основных принципов. Когда люди ведут счет, они играют по-другому. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как люди играют в баскетбол, хоккей или футбол? Если игроки не ведут счет, то, как правило, они делают все, что угодно. Могут даже остановить игру, чтобы обменяться парой анекдотов, и не очень сильно сосредоточены на игре. Но если они начинают вести счет, все меняется. Появляется напряженность. Игроки одной команды начинают совещаться между собой, импровизируют. Они быстро приспосабливаются к каждой новой задаче, а скорость и темп игры значительно возрастают. То же происходит и на работе. Без кристально ясных показателей успеха люди никогда до конца не уверены в том, какова же их истинная цель. Без показателей одна и та же цель будет понята каждым человеком по-своему. В результате члены рабочей группы отклоняются от основного курса, выполняя, возможно, срочные, но менее важные дела. Они работают в неопределенном темпе. Мотивация ослабевает. Именно поэтому столь необходимо наличие убедительной, видимой и доступной системы показателей деятельности для вашего стратегического плана и важнейших целей. Большинство рабочих групп не имеют четких показателей успеха и способы оценки своей деятельности по достижению основных приоритетов. Согласно нашим исследованиям, лишь каждый третий работник может назвать четкие и точные показатели оценки своих достижений или успехов по реализации основных целей. Только трое из десяти считают, что вознаграждение или иные последствия их деятельности как-то связаны с результативностью работы по достижению измеримых целей. И лишь немногие имеют систему обратной связи, обеспечивающую четкую реализацию поставленных перед ними задач. Задумайтесь об огромной мотивационной силе системы показателей деятельности. Она неизбежно представляет точную картину реального состояния дел. От нее зависит стратегический успех. Под нее должны подстраиваться планы. В соответствии с ней необходимо приводить сроки. Если вы не знаете своего счета, ваши стратегия и планы становятся просто абстракцией. Поэтому необходимо создать убедительную систему показателей деятельности и постоянно ее обновлять. Этот процесс представляет собой определение курса и согласование на передовой позиции действий. Как создать убедительную систему показателей деятельности? С помощью вовлеченности и синергии создание образца для подражания с точки зрения семи навыков Определите основные показатели, позволяющие описать цели вашей организации или рабочей группы, и разработайте способ их наглядного представления. Система показателей деятельности должна абсолютно четко прояснить ответы на три вопроса – откуда, куда, к какому сроку. Во-первых, составьте перечень основных приоритетов или чрезвычайно важных целей, которых ваша рабочая группа попросту обязана достичь. Во-вторых, Для каждой из них создайте систему показателей, включающую следующие элементы. Текущий результат. Каково наше состояние на данный момент? Целевой результат. Чего мы должны добиться? Крайний срок. К какому времени? Система показателей деятельности может быть представлена в форме гистограммы, линии тренда, секторной диаграммы или графика Ганта. Также она может быть изображена в виде термометра, спидометра или какой-нибудь шкалы. Главное, чтобы она была наглядной, динамичной и доступной. Стоит также помнить о том, что поскольку цели предвосхищают средства их достижения, можно подумать о включении в свою систему показателей, которые отражают принцип центричные ценности. В-третьих, вывесите систему показателей деятельности и попросите сотрудников обновлять представленную в ней информацию ежедневно, еженедельно или в другие сроки, которые кажутся вам уместными. Организуйте совещание, посвященное системе показателей, обсуждайте ее и решайте проблемы по мере их возникновения. Все члены рабочей группы должны иметь возможность видеть систему показателей деятельности и наблюдать за тем, какие изменения в ней происходят минута за минутой, день за днем или неделя за неделей. Они должны обсуждать ее постоянно и никогда не должны забывать о ней. Убедительная система показателей аналогична ведению счета в игре, когда темп меняется. Люди начинают работать быстрее, совершание разговоров становится другим, люди начинают быстрее приспосабливаться к новому. В результате вы быстрее достигнете цели.